Вся его одежда выглядела так, словно ее только что принесли из чистки. Слушая сестру, мужчина поджал губы и сложил руки. И Кэт заметил, что он носит золотой браслет с инициалами. Золотые часы и кольцо-печатку от Веджвуда. Он заговорил без тени улыбки, будто презирая черную медсестру. В его лице есть что-то... Зловещее и безжалостное, подумала Кэт, человек с таким лицом мог бы руководить концентрационным лагерем. Как будто почувствовав, что Кэт наблюдает за ним, мужчина неожиданно уставился на нее, и она отвернулась, ощутив одновременно смущение и ледяной холод внутри. Потом оглянулась. Мужчина продолжал смотреть. Кэт перела взгляд на стол регистрации, затем на мерцающий зеленый курсор. Уголком глаза она увидела, что сестра ушла, а мужчина зашагал дальше. Он смотрел прямо перед собой, по-видимому, его мысли были теперь где-то далеко, но перед тем, как исчезнуть из ее поля зрения, он еще раз внимательно посмотрел на нее. В его взгляде не было и намека на флирт. Только презрение и враждебность. «Параноик», — подумала Кэт. «Все время носит в себе чувство вины». Сестра вернулась в сопровождении мужчины в белом халате. Лицо у него было недовольное, будто его оторвали от чего-то важного. Бугристая кожа, аккуратно подстриженные светлые волосы и такая же аккуратно подстриженная бородка — придавали ему вид пламенного студенческого лидера. — Слушаю вас, — сказал он с холодной вежливостью. — Доктор Мэтьюс? Холодные, налитые кровью глаза, разглядывали Кэт так, словно она биопсийный материал злокачественной опухоли, не более того. Кэт поняла, что, несмотря на ее костюм, доктор увидел на ней надпись «Репортер». Он коротко кивнул — Не могла бы я поговорить с вами о миссис Салли Дональдсон. Я полагаю, именно вы подписали свидетельство о смерти. Губы доктора сжались. Вы родственница? Поколебавшись, Кэт покачала головой. Последние остатки вежливости испарились с лица доктора Мэтьюса. Извините, а вы кто? Я. Кэт замялась. Репортер из новостей. У доктора задергло щека. Господи, меня от вашей братьи уже тошнит. Я тут пытаюсь спасти людям жизнь, а вы неустанно преследуете меня. Я работаю день и ночь, а у вас не хватает людей. У меня нет времени на разговоры. За последние три ночи я спал всего три часа. Все связи с прессой осуществляются через офис главного администратора. Вам бы следовало это знать. Сестра стояла в двух шагах позади и смотрела извиняющимся взглядом. Кэт встретилась глазами с доктором Мэтьюсом. «Вы говорите, что пытаетесь спасать жизнь. Однако вы подписали свидетельство о смерти женщины, которая не была мертва. Доктор чуть было не взорвался». Кэт надеялась, что это произойдет, молилась о том, чтобы это произошло. Рот его раскрылся, руки сжались в кулаки, она слышала его дыхание. Он был в ярости. «Офис главного администратора на третьем этаже юбилейного крыла. Предлагаю вам пойти и переговорить с ним». Я не вижу никаких доказательств, которые позволили бы предположить, что миссис Дональдсон не была мертва. Он развернулся и пошел прочь. Пола его белого халата развивались. Кэт отвернулась, злясь на себя за то, что так плохо все разыграла. Эта встреча ей ничего не дала. Она даже не узнала, где именно умерла Салли Дональдсон, в этом блоке или в другом. Доктор Мэтьюс кипел от злости. Люди злятся, когда чувствуют за собой вину, но и от усталости тоже.